Я проснулся, задыхаясь, чихая и кашляя. Один из тренеров водил перед моим носом флаконом с н а ш а т ы р ё м так что я порядочно надышался. Доктор говорил, что это лучший способ разбудить любого человека, даже если тот спит мертвым сном. Пытаться же р а с т р я с т и человека в таком состоянии можно аж до судного дня. в с ё нормально, заверил я тренера. Я в порядке.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 Ох, ты итальянский засранец, Сокс замахнулся кулаком. Ты во что это меня собирался втравить? с п о к о й н е Сокси, сказал первый сыщик. Потом повернулся к Марио. Ну вот что, д ж о з е п п е собирай вещички. Марио начал зашнуровывать ботинки. У меня только пиджак и зубная щетка, но я хотел бы попрощаться с партнершей. У проклятый макаронник не унимался Сокс. Ну как тут заработаешь, когда все это окажется в газетах, а? А партнерши не беспокойся, д ж у з е п п е сказал второй сыщик. Эй, ты парень, обратился он ко мне. Попрощайся с партнершей Джузеппа за него и к Марио. Пошли, д ж у з е п п е Вы в е д и т е этого итальянского мерзавца через черный ход, ребята, попросил Сокс д о н а л ь д Все на площадку, зарал о арбитр. Все на площадку. Хранит тебя Бог, Марио, сказал я. Марио ничего не ответил. Все прошло очень спокойно, очень тихо. с о с к о р е вели себя так, словно нечто подобное происходит каждый день.